Глава двадцать Мы возвращались в Рият на закате. Сидя в седле перед Талметом, я бросала взгляды на воинов своего мужа. Отчаянно надеясь, что хоть кто-то из них заметил неладное. Но ни один из лейсов, кажется, так и не понял, что выполняет приказы не настоящего Кабира, а его подделки. «Я бы убил тебя на месте», — шепнул мне на ухо правитель Шаккарана. «Но не хочу, чтобы лейсы что-то заподозрили». Ведь Джад, кажется, тебя любил. Я стиснула зубы, все равно говорить не могла. Макс с помощью своей силы запечатал мне губы и все, что удавалось произнести. Это звуки больше похожие на мычание. Но не думай, что проживешь долго на сером, Олег. Продолжал нашептывать свои угрозы талмет. Я найду способ избавиться от тебя, когда получил свой перстень. Не получишь. Подумала я и мысленно призвала всех богов пустыни защитить Пантеру от преследователей. Тревога за Джанан сжимала сердце. Я попыталась спасти ее, солгав, что проглотила кольцо Фарука, но Талмит оказался слишком хитер, отправив за черной хищницей своих людей. И все же я верила в хитрости ум Джанан. Она не позволит себя поймать. Она сможет уйти от охотников, пересечет пустыню и приведет помощь. Когда почти у самых ворот нас догнали посланные за пантерой воины, я сперва обрадовалась, не увидев у Лейса в трофее, головы Джанан. Но когда услышала слова одного из мужчин, сердце чуть не оборвалось. «Где голова пантеры?» — прошипел Талмед, грозно глядя на троицу вернувшихся воинов. «Мой господин», — спешившись обратился к поддельному Джаду Лейс. «Нам не удалось поймать кошку. Ее поглотили зубучие пески. «Это причина, по которой мы не смогли выполнить твой приказ и принести голову пантеры». «Пески!» — удивился Талмет, а я закрыла глаза, чувствуя горечь слез, покатившихся по щекам. «Да, мой кабир», — подтвердил Слава Лейса, второй из посланных охотников. На несколько секунд Талмет будто призадумался, а затем со вздохом облегчения сказал. «Что же, возможно, это к лучшему. Сами боги покарали ее. Хотя мне было бы спокойнее, если бы вы привезли голову пантеры». Воины потупили взоры, а Амак ударил пятками с И первым проехал подаркой ворот, за которой начинался риад. Во дворец мы въехали затемно. Толмец сразу передал меня с рук на руки рабыням, велев запереть в покоях. И даже не удосужился снять печать молчания с моих уст, видимо, опасаясь, чтобы я не рассказала все слугам. Принесите госпоже Малек что-то для облегчения работы кишечника, — велел служанкам правитель Шаккарана. А затем добавил, обращаясь непосредственно ко мне. «Я скоро приду в твои покои, любимая жена, и мы поговорим. Ненавижу, — подумала я, плача от утраты. Пантеру было жаль. Она стала мне роднее, чем сестры, ближе, чем мать. Он заплатит мне за смерть Джанан». Пообещала я себе, но уже оказавшись в своих покоях, запертая, словно пленница. Вдруг поняла. Отпусти я пантеру одну, скорее всего, она добралась бы в Майсар. Сама того не желая, я послужила невольной причиной её гибели. Но теперь было поздно думать о том, чему нет возврата. Вот моя Малек. Вошедшая рабыня подала мне кувшин с каким-то варевом. «Выпейте, это приказ Кабира». Жалею, что не могу говорить, я нарушно толкнула кувшин, и его содержимое растеклось на ковре отвратительным оливковым пятном. "Госпожа!" ахнула девушка. "Приготовь еще, велела ей одна из рабынь. "Каберу очень не понравится, если мы не выполним его приказ", добавила она. Я посмотрела на говорившую. Кенес. Она была одной из рабынь Сираля, но прежде мне не прислуживала. В ее обязанности входила уборка залов, где развлекались самые красивые из девушек. Даже стало интересно, когда и как она поднялась до ранга той, кто имеет право отдавать приказы. «Ну, ничего, вот я верну Джада и разберусь с этой служанкой», — решила для себя. Они думают, что я впала в немилость господина, но сильно ошибаются. Беда показала мне, кто по-настоящему предан, а кто только делал вид. Вот уж правду говорят, что люди носят маски. То, как Кинес смотрела на меня, вызывало внутри чувство отвращения и злости. Когда младшая рабыня поспешила покинуть покой и отправилась в кухню за новой порцией зелья, Кинес осталась присматривать за мной, сидя в отдалении. Ее черные глаза обжигали, как солнце пустыни. Недолго длилась ваша власть над кабиром. Наконец произнесла девушка. Говорила она тихо, но я прекрасно услышала каждое слово. Хотелось ответить, мерзавки, но губы оставались сомкнутыми. Рабыня, видимо, решив, что я ее боюсь, довольно улыбнулась. Она хотела сказать что-то еще явно неприятное, но тут двери покоев распахнулись. И толмет в образе Джада возник на пороге. «Ты...» — взгляд мага скользнул к Кенес. «Вон...» — холодно приказал он. Девушка поднялась, потупила взор и попятилась к выходу. Едва за ней закрылись двери, как маг взял в руку амулет, висевший на шее, я почувствовала, что снова могу говорить. «Мерзавец!» — были первые мои слова. «Ты получишь сполна за смерть Джанан. Когда Джад...» «Не заставляй меня жалеть о моей доброте!» — спокойно перебил меня Талмед. Еще одно слово, и твои губы закроются навеки. Поверь, у меня есть сила, способная осуществить это». Я поверила и не стала рисковать, прикусив язык. Взор Талмета скользнул на разлитое пятно. Рабыни не удосужились убрать его. «Вижу, ты еще не выпила зелье, сказал правитель Корана. желая, чтобы я разрезал твой живот и достал перстень более доступным способом», — уточнил он со злорадной ухмылкой. «Зачем вы убили Джанан?» — не выдержала я. Талметр рассмеялся. «Ты держишь меня за дурака, сером Олег. Думаешь, я не понял, куда собиралась отвезти тебя пантера?» «Все равно ты мог бы ее пощадить», — выкрикнула я. «От Джана на дни проблемы. Я просто избавился от нее и считаю, что поступил правильно. Мне не нужна хитрая бестия рядом. Не хочу ожидать подвоха еще и от нее», — ответил Мак. В двери постучали. Вошла рабыня с новой порцией зелья. Она испуганно покосилась на Кабира и застыла, сделав всего несколько шагов в покое. «Пей», — велел мне толмет. Он сделал знак, и служанка подошла ближе, протянув мне оливковое варево. «Госпожа, это напиток щадящий. Он не повредит вашему наследнику», — прошептала девчонка, и я мысленно возблагодарила ее за это. «Пей», — повторил маг. Рабыня наполнила чашу, и я залпом осушила ее до дна. После чего зло посмотрела в глаза своему мучителю. Ты, позвала рабыню правительша Коран. Вон. Девчонка едва не в припрыжку поспешила из покоев. Талмет подошел ко мне, опустился на ковер и сделал мне знак сесть напротив. Я подчинилась. Подождем, улыбнулся мерзавец. Скоро я получу кольцо. А если я не пожелаю его отдать? спросила с вызовом, пряча страх перед Талметом. Он улыбнулся и вдруг рассмеялся. Глупая-глупая Насира. Проговорил маг, как-то странно, глядя на меня. «Поверь, ты отдашь мне кольцо по собственной воле. Я даже скажу, ты будешь умолять меня принять его». «Нет», — ответила я холодно. «Ты не можешь меня заставить». «Не могу», — согласился маг. Он взял в руку свой амулет, и я невольно посмотрела на украшение пытаясь понять, каким образом Талмет использует его силу. Почему я не могла ничего сделать с подарком отца? Есть какая-то хитрость, о которой я не знаю. Впрочем, что уже об этом думать? Кольцо Фарука поглотили пески пустыни вместе с бедной Джанан. Успокаивало одно — Талмет не получит то, что так желает. Я старалась не думать, что сама подписала смертный приговор себе и Джаду. Как только солнце пошло на закат, Джанан продолжила свой путь. Жара вымотала ее. и большая кошка думала лишь о спасительной тени оазиса, надеясь найти воду. Она не знала как, но понимала, что должна добраться в Майсар, к брату. Только на него возлагала свои надежды Джалиля. Держа в пасти драгоценный перстень, Джанан побрела по вершине бархана, высматривая на темнеющем небе первые звезды, что должны были указать ей правильный путь. Постепенно небо украсилось сверкающими алмазами светил, а дневная жара отступила под ночным холодом, и идти стало намного легче. Вскинув голову, черная пантера немного постояла, вглядываясь в небесное светило. А когда заметила созвездие Скорпиона, хвост которого указывал на восток, а одна из клешней на запад, выбрала правильный путь и побежала. Джанан надеялась, что за ночь преодолеет большее расстояние. Но сначала ей следовало отыскать воду. Иначе и кошка прекрасно понимала это. Далеко она не уйдет. Свернув на восток, Джалиля преодолела несколько миль. Память оборотня подсказывала ей, где-то впереди спасительный оазис. А дальше за ним начинается привычный тракт. Тот, что соединяет родной город принцессы Насиры и Рият. Она бежала и бежала. Огромные лапы пантеры утопали в песке оставляя ползущие следы на барханах. Казалось, сама пустыня помогает Джанан, уничтожая само ее присутствие. Пантера едва не зарычала от радости, увидев впереди темнеющий островок деревьев и темное зеркало воды, ловившее отражение звездного неба. Еще несколько минут и пантера была у цели. Не в состоянии контролировать зверя, Джанан ворвалась в воду, подняв тучу брызг и, наклонившись, принялась локать, зажмурившись от удовольствия. Пантера не сразу поняла, что упустила перстень. Только вдоволь напившись, она застыла над мутной водой, осознав, что магического кольца в пасти больше нет. «Только не это!» — подумала в ужасе джелиля и принялась рыть песок, отчаянно всматриваясь в поднявшуюся муть. «Нет, так я сделала только хуже» поняла Джанан и замерла в ожидании, когда песок осядет, и можно будет что-то разглядеть на дне водоема. Ждать пришлось долго. Любое колебание вызывало дрожь по воде, а проклятый белый песок еще долго опадал песчинками, будто издеваясь над оборотнем. Но даже когда вода снова стала прозрачной, Джанан не увидела на дне того, что искала. Перстень поглотил песок. Стараясь не поддаться отчаянию, хищница принялась всматриваться в дно, радуясь тому, что в зверином облике она видит намного лучше, чем в человеческом. Но даже зрение пантеры не помогло ей найти пропажу. «Может, пусть остается здесь?» — промелькнула мысль в голове Джалили. Талмед никогда не отыщет кольцо в песке. Ему и в голову не придет искать артефакт в подобном водоеме. Но, поразмыслив, пантера поняла, что не может так рисковать. Этот оазис стоит на пути в Рият. А значит, есть большая вероятность, что кто-то из спутников, остановившие здесь на ночлег, отыщет кольцо. На перстне слишком примечательная печать. А судьба порой бывает зла, и всегда существует вероятность того, что заветный артефакт попадет в жадные руки ненавистного Талмета. «Нет», — решила пантера, — «я должна найти кольцо, должна вернуть его на сире. И пусть Малек сама решает, что ей с ним делать. Джана напустила лапу и принялась медленно водить когтями по песку, в том месте, где, как ей показалось, она потеряла перстень. Мика и что-то острое отцарапало лапу пантеры. Джалиля с возмущенным ревом вытянула лапу и посмотрела на порезанную подушечку под когтем. Выступившая кровь показалась темным пятнышком на еще более темной коже хищницы. Джанан слезнула кровь и уже более осторожно опустила лапу в воду. Прощупав дно, пантера поняла, что оцарапалась об кусок железа, оставленный кем-то из спутников. Возможно, это был обломок ножа, Джалиля толком не разобрала. Потому что в следующий момент подцепила когтем заветное кольцо. И Ликуя вытянула его из воды. Нашла. Джанан едва не пустилась в пляс. Прыгая на трех лапах, она вышла на берег и уронила перстень на песок, усевшись рядом. Магический артефакт сверкнул в свете луны золотым боком, и пантера пододвинула его к себе ближе раненной лапой. Капля крови из пореза попала на перстень, и тут Джанан наклонилась и подхватила его в пасть вместе с песка. Но почти через миг закашлялась и села в воду. Проклятие. — проговорила Джалиля и, вытянув руку, выплюнула на ладонь артефакт. Прошла секунда, прежде чем женщина осознала, что снова стала человеком. «Быть такого не может!» — воскликнула она и поднялась на ноги, крепко зажав в кулаке перстень Фарука. Опустив взгляд, Джанан увидела собственные голые ноги и вышла из воды. «Кровь!» — проговорила она, раскрывая ладонь. «Вот что приводит в действие это кольцо!» Джанан надела перстень на палец и вытянула руку, рассматривая украшение. «Но как же тебе использовать, а?» Спросила она, обращаясь к артефакту и стараясь припомнить, что делал Талмет, когда призывал силу своего амулета. Впрочем, это не было сейчас суть важно. Главное, что она снова стала сама собой, вернув возможность превращаться в пантеру и назад в человека. Чтобы удостовериться в своем предположении, Джанан несколько раз обернулась, лишь убедившись, что магия Талмета исчезла, облегченно перевела дыхание и уже другим взглядом посмотрела на кольцо. «Что ты еще умеешь?» — спросила она, обратившись к перстню. Но артефакт Фарука остался безмолвен. Тогда Джанан надела его на палец и повела плечами, призывая свою звериную постать. По телу оборотня пробежала дрожь. Джанан выгнулась вперед, прогнулась назад, раскинула руки и почти сразу поджала их к груди. А затем упала на песок и поднялась уже на лапы, как огромная черная пантера. Кошка посмотрела на тесный золотой ободок, сжимавший ее палец. Потом подняла взор к небу и вдоволь напившись воды бросилась вперед через пустыню, спеша к брату. Она надеялась, что они с Баха успеют помочь Кабиру и его Малек. Ничего, мой кабер. Служанка отвела глаза и поклонилась еще ниже. Ей казалось, что взгляд Джада метает молнии. Еще никогда она не видела своего повелителя в таком состоянии. Я видела и чувствовала ее удивление. Впрочем, служанка почти не пыталась скрыть эмоции, а я мысленно радовалась. Надеюсь, что хоть сейчас кто-то заметит, с Джадом что-то не так. Впрочем, рабыню можно было понять. Никогда ей не приказывали заниматься подобным. Но разве она могла ответить отказом своему господину? Ты хорошо все проверила. Голос повелителя лейсов источал лед. Да, мой кабир. Голос рабыни дрогнул, и она отошла на шаг, держа в руке мою ночную вазу. Иди прочь, рявкнул на рабыню кабир. Она почти с радостью выполнила его приказ и в мгновение ока скрылась зарезной дверью, оставив повелителя наедине со мной, его женой. «Насира» — протянул талмет и поднял на меня темный взгляд таких знакомых глаз и таких удивительно чужих. «Скажи-ка мне, Насира», — продолжил Макс, сокращая расстояние между нами шагами хищника, крадущегося к своей жертве. «Не солгала ли ты мне, Насира, о кольце?» Я судорожно вздохнула и попятилась. «Ты должна быть храброй», — сказала себе, но колени подрагивали а в животе тугим узлом закручивался страх. Я смотрела в глаза Талмета и понимала, что у них нет и тени моего Джада. Как я сразу не поняла, не разгадала, кто был рядом со мной. А ведь все просто. Нужно было всего лишь внимательно посмотреть на лицо мужа. Сердце подсказало бы, что это не он. Я совершила столько глупостей. Я подставила Джанан. Ее смерть целиком на моей совести. Успокаивала одно. толмет не получит кольцо, ведь оно теперь лежит под слоями горячего песка, где-то в сердце пустыни. Я жду насиром. Маг загнал меня к стене. На вис, глядя холодно и хмуро. Где мое кольцо? Распрямив спину, я собрала в кулак всю свою силу воли. Заглянула в лицо страху и ответила: Ты его не найдешь. Талмет прищурил глаза, впиваясь в мое лицо взглядом. Несколько секунд он стоял застыв, словно скала. Затем его глаза ожили, взор метнулся в сторону, затем на меня и снова в сторону. Маг о чем-то думал. Вот лицо его потемнело. Он отпрянул, распрямляя спину. Проклятие, сказал он рвано. Как я сразу не догадался. талмет отступил на шаг. «Джанан», — пробормотал он, — «ты отдала кольцо ей». Взор правителя Шаккарана снова обратился ко мне. Черты красивого лица исказила ненависть. «Глупый малек, и чего ты добивалась? Надеялась, что оборотень сможет уйти от моих людей?» — спросил он зло. «Это не твои люди», — рявкнула я. «Это люди моего мужа». «Молчи!» Маг ударил меня на по лицу. Я закрыла глаза от жгучей боли. Это уже мои люди и мой город. И скоро все, что есть в пустыне, все, кто здесь живут, станут моими подданными. А затем я найду третий артефакт Фарука. А ты и твой муж умрете в мучениях. Я прикажу выбросить вас в пустыне. Я велю закопать вас в пески, стянув кожаными веревками шеи. И вы оба будете медленно задыхаться, когда полещее солнце начнет высушивать кожу. И сможете увидеть смерть друг друга. Уж я позабочусь. А теперь толмет злорадно усмехнулся. Я вернусь к зыбучим пескам, поглотившим подлую Джанан, и достану ее тело и мое кольцо. Я смахнула злые слезы. О, как мне хотелось впиться у глаза Талмета пальцами! Обхватить его лицо и давить, давить, до тех самых пор, пока они не лопнут. Не переживай, прекрасная, но глупая малек. Моих сил хватит, чтобы справиться с песками. Ты не найдешь ни ее, ни кольцом, ответила я. Макс стремительно подскочил ко мне и снова ударил. На этот раз от удара сильной руки перед глазами все поплыло. А затем вдруг сгустилась спасительная тьма и я провалилась в нее, почти радуясь временному избавлению от боли. «Значит, кровь и есть то, что приводит артефакт в действие», размышляла Джанан, спеша через пустыню. Уже вторую ночь она бежала, не покладая лап, но пески казались бесконечными. Они словно запутывали пантеру. И если бы не холодные звезды, следившие за борьбой черной кошки и жёлтой пустыни. Джанан давно сбилась бы с пути. Очередной оазис был ей знаком, и, припав к прохладе воды, Джалиля жадно пила, пока желтое солнце неспешно выплывало из-за горизонта, превращая барханы в плавленное золото. Уже скоро здесь будет нечем дышать. Джанан радовалась тому, что судьба вывела ее к воде. По крайней мере, этот день она проведет прячась в тени. И пусть еды нет ни не крошки, зато есть вода. А как известно, в пустыне нет ничего дороже ее. Отвалившись от озерца, Джана умылась и упала на песок, закрыв глаза. Кольцо фарук она предварительно надела на палец, опасаясь потерять. Налетевший ветер тронул листья пальм, бросавших полосатые тени на оборотницу. Но она лишь поежилась, подавив себе желание поступить глупо. Бросится в Майсар прямо сейчас, позабыв праздной. До города оставалась ночь пути. Джанан понимала, время слишком ценно, чтобы его тратить вот так. Но мудрая старая пантера знала еще и то, что слишком стара для подобных подвигов. И если не добежит к Бахе, то на Сирии Кабиру уже никто не поможет. «Нет», — сказала себе Джалиля. «Я должна действовать холодным рассудком, а не горячим сердцем. Сердце может ошибаться. Я уже подвела бедную Малек. «Забрав ее с собой. Что с ней теперь?» Джанан боялась за Насиру. Боялась того, что может сделать с ней Талмед. Но надеялась, что время еще есть. Пантера моргнула и поняла, что за размышлениями не заметила, как уснула. Ее сон был просто мгновением, но позволившим измученному телу отдохнуть. Поднявшись, Джанан увидела, что солнце, казалось, несколько минут спустя, только начинавшее свой долгий путь по небосклону, уже катится на закат. Пески окрасились кровавым, а жара еще не спешила отступать. Джалиля села у воды, напилась и снова стала ждать. Вот благословенная тьма сменила светлый день. Кровавые пески снова стали серебристыми, и пантера продолжила свой путь, приняв облик зверя. То ночь она бежала так, как никогда в своей жизни. Сердце в груди зверя билось так сильно, что порой старая женщина боялась, как бы оно не разорвалось. Но Джалиля не смела сдаться. Не теперь, когда она близка к своей цели. Когда звезды, следившие за перемещением Джанан, изменили свое положение, а луна покатилась к горизонту, предвещая скорой серой сумерки рассвета, впереди показался город. Джана остановилась на вершине бархана, глядя на раскинувшийся перед ней майсар. Из горла зверя вырвался ликующий долгий рев. Она сумела. Она достигла города и осталась только найти Баху во дворце и рассказать ему все. Вместе они смогут найти решение, как помочь Джаду и его жене. Пантера спрыгнула вниз, перебирая большими лапами, поскользила по песку а затем побежала снова, ориентируясь на ворота, которые в столь поздний час были закрыты. Но скоро рассвет, и все те телеги, ожидавшие утром, смогут войти в Майсар, и два первых луч светила коснется верхней башни храма. И она, Джанан, войдет в город вместе с ними. Достигнув дороги, пантера перешла на шаг. Небо начало светлеть, Возница, сидевшие на телегах, и купцы, ожидавшие рассвета, оживились и начали переговариваться. Джалиля поспешила к самой дальней повозке и, спрятавшись за ней, замерла, слушая, как учуевшая оборотня лошадь, тянувшая телегу. Принялась бить копытом и хрипеть. «Да что с тобой, глупая скотина?» — разозлился возница. Тонкий кнут взвелся в воздух и опустился на круп бедного животного. А Джанан поднялась и, оглядевшись, заметила тряпку, свисавшую из телеги. Приняв облик человека, она стянула тряпку, наспех замоталась в нее пряча наготу, и выбралась на дорогу, направившись мимо телег к воротам. Драгоценное кольцо пантера надела на палец. Еще не хватало потерять его теперь, когда достигла цели. Почти достигла, поправила себя женщина. «Эй, старуха, а ну пошла прочь от моего товара!» — крикнул кто-то на Джанан. «Топай дальше, иначе кнута отведаешь!» Не глядя на купца, Джалиля все же отошла в сторону, держась дальше от повозок. Она представляла себе, как выглядит. Наверняка все решили, что перед ними жалкая нищенка. Джанан усмехнулась, зная, что ее волосы взлохмачены, ноги грязны, а вместо одежды на ней тряпка, подвязанная старой веревкой. Еда идет, она устало переваливаясь, что и не мудрено, после такого долгого пути. Но все это не важно, потому что там впереди ее ждет встреча с братом.